И она пила только горячую воду. И он понял, от чего у нее теперь такое странное, радостное лицо. Ему стало жутко. Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного, и поэтому пришлось ему ждать недолго часа три. К его великому удовольствию в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а Фельдшер Максим Николаевич.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 Фельдшер стал оглядывать старуху, а она сидела на табурете, сгорбившись, и тощая, остроносая, с открытым ртом, походила в профиль на птицу, которой хочется пить. да Так, медленно проговорил фельдшер и вздохнул. «Инфлуенса, а может и горячка. Теперь по городу Ти входит». «Что ж, старушка пожила, слава богу. Сколько ей?»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 «Ну так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день. А за сим до свиданца. Бонжур». По выражению его лица, якобы видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. Для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро. Не сегодня, завтра. Он слегка толкнул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал в полголоса. «Ей бы, Максим Николаевич, — Банки поставить. Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с Богом. До свиданция. Сделайте такую милость, взмолился Яков. Сами изволите знать, если б у нее, скажем, живот болел или какая внутренность, ну тогда порошки и капли. готовить в ней простуда. При простуде первое дело кровь гнать, Максим Николаевич. А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком. «Ступай, ступай!» — сказал он Якову хмурясь. «Нечего тень не наводить». «В таком случае поставьте ей хоть пьявки. Заставьте вечно Бога молить!» Фельдшер вспылил и крикнул. «Поговори мне еще!» «Дубина!» Яков тоже вспылил и побагровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уже садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал...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 — А как же это можно? — встревожился Ротшильд, забегая вперед. — Моисей и Ильич будут обижаться. Они велели зараз. Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает, и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру. — Что ты лезешь ко мне, чеснок? — крикнул Яков. — Не приставай! Жид рассердился и тоже крикнул.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 Не бойся, говорят, поди опять до Якова, и скажи, говорят, что без них никак невозможно. В среду швадьба. Да, господин Шаповалов выдают дочку за хорошего человека, и швадьба будет богатая. У, -у, У! добавил жид и прищурил один глаз. Не могу, проговорил Яков, тяжело дыша. Захворал, брат, и опять заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку.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 Когда вечером батюшка исповедуя спросил его, не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно. «Скрипку отдайте Ротшильду». «Хорошо», — ответил батюшка. И теперь в городе все спрашивают, откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка?»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 И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе на перерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз.